Глава 7. Сынок, я серьёзно. Мама проговорила вкратчиво мирным голосом, уговаривала Бахорина. Мы будем очень рады видеть тебя и твою девушку. У меня много работы, мам. Ему, естественно, это не нравилось. Не любил Бахорин все эти светские рауты, приёмы, благотворительные вечера и прочее бестолковое времяпрепровождение. Не всегда бестолковое, конечно. Когда он на задании, то такие сборища вполне полезны. Но не в этот раз. Бахорин просто крайне не желал встречи с отцом. Может, с матерью они и помирились, снова сошлись уже более 6 лет назад, но Демиду от этого ещё хуже. На неё ему тоже есть за что серьёзно обижаться. Но он старается держать холодный нейтралитет с семьёй, только вот в последнее время они знатно стали наседать. К тому же мать узнала про Наталью. Сначала сокрушалась, что уже однажды эта женщина испортила репутацию её сыну, но потом стала мягче. Даже вот теперь настаивает на встрече. Ещё какое-то время мать продолжала убещивать Бахорина, и в конце концов он согласился. Им с Наташей надо поговорить, отношения следует закончить как-то прилично, что ли. Светский приём отлично подойдёт для этого. После они поговорят, потому что в другой обстановке он уже пытался, но Наташа то суетливо начинает готовить ему еду, то проявляет страсть. Хорошо, мы подъедем на час, мам. Отлично, Демид, мы будем ждать. Бахурин попрощался с матерью, отбил звонок, а потом написал сообщение начальнику оперчасти, чтобы тот прислал ему список всех приглашенных этого благотворительного вечера. Возможно, вечер пройдет не так уж и бесполезно. Наташа обрадовалась и сразу согласилась посетить с Бахурином мероприятие, а ему стало немного не по себе. Неужели она и правда не замечает, что все поостыло? Или замечает, но продолжает упорствовать? С ней нужно будет решить вопрос сегодня. Обязательно. постараться не обидеть, она ведь хорошая, слишком даже для него. Изучив список гостей, Бахурин остался доволен. Злата в списке учредителей, она должна прийти. Это способ показать всем, что несмотря на шаткое положение её мужа, бизнес продолжает работать. По крайней мере, его легальная часть. И определённый круг бизнес-сегмента будет за ней наблюдать. В списке приглашённых ещё её вездесущая подруга. Это журналистка Артёмова и финансовый директор фирмы Дембитского Аленин. Бахорину надо понаблюдать за всеми тремя. 2 дня назад он зародил у Златы сомнения насчёт мужа. Он это точно понял. Теперь надо прощупать, насколько глубоко эти сомнения проросли. С Артёмовой пока непонятно. Ребята по ней ещё работают, но ну, вроде бы она просто близкая подруга Златы. Однако Бахорин помнил, что с последними ей раньше не везло, так что тут кто знает. Но вот Аленин по-любому в курсе многих вещей, но он скользкий как угорь и очень осторожный. С ним надо ещё работать. Так что пока основным вариантом остаётся жена Дембицкого, даже если она не в курсе. Бахурин игнорирует ту неприятную царапину, что вдруг скользнула где-то под толстой, взращённой годами бронёй. Жена Дембицкого. Почаще надо произносить эти слова и вслух, и про себя, чтобы вдруг на секунду не забыться. Ближе к 4 часам вечера он заехал за Наталией. к назначенному времени она уже была собрана. Знает, что Демид не терпит непунктуальности. Привет, улыбнулась и грациозно подошла ближе. Отлично выглядишь. Бахурин улыбнулся, бегло в ответ и легко поцеловал её в щёку. Вероятно, она ожидала большего, потому что по лицу девушки пробежала тень, но Демид напомнил, что они торопятся. Приём проходил на девятом этаже отеля Аквахолл. Демид даже уточнять не стал, по какому он поводу, и ему плевать. Очередной сбор благотворительности для чего-то там, где преступники типа Дембицкого отдают рубль, чтобы потом своровать миллионы. Сегодня на вечере среди приглашенных было много представителей полицейской верхушки, в том числе отец Бахурина, который по-прежнему не прекращал попытки пропихнуть последнего повыше. Только вот Демид принципиально в другое ведомство пошел, чтобы не было всех этих качаний, и те, с кем он работает, прекрасно знают, что он не продвиженец. Бахурина за дело Дембицкого вцепился зубами, когда перед фактом поставили. потому что в МВД как-то вяло его вели, много было несостыковок. Из-за этого дело у них с отцом даже был не самый приятный разговор, и Демиду показалось, что не всё там чисто. Это послужило дополнительным стимулом распутать порочный клубок. Вот здесь шикарно. Наташа улыбнулась и осмотрелась, когда они с Демидом вышли из лифта и вошли в залу. Ого. Коротко отозвался Бахурин и окинул взглядом обстановку и присутствующих. Чуть дальше в компании погонцов стояли его родители. Мать как раз обернулась и приветственно махнула сыну и его спутнице рукой. Добрый день. Здравствуйте. Мама улыбнулась Наташе, легко приложилась губами к щеке Демида. Отец пожал руку и представил их своим собеседникам. Особо старательно надо сказать. Перспективная молодёжь, воскликнул тот, кого отец представил как полковника Ершова. Рад, что теперь под нашей крышей, наслышан. Благодарю. Без особого энтузиазма ответил Бахорин на что поймал мимолётный недовольный взгляд отца. Светский разговор продолжился, Демит отвечал на автомате, да и ему особо и не пришлось. Мать стала расписывать его профессиональные качества, Наталья поддакивать. А Бахорин как раз обратил внимание на вошедших в зал и прищурился. Злата вошла в сопровождении своей подруги Каратышки и заместителя мужа на фирме Оленина. Выглядела отлично, что уж сказать. Она и в юности-то была очень красивая, а сейчас по-женски расцвела, раскрылась. Она осталась такой же худенькой и невысокой, но не выглядела как подросток. Фигура, словно выточенная из кости статуэтка. Демида всегда восхищала её гордая посадка головы на стройной шее. Девичья фамилия Королёва ей подходила идеально. Была принцесса, сейчас стала настоящей королевой. Бахорин сглотнул, опустившись взглядом по стройным бёдрам, что угадывались под длинным алым струящимся платьем. Плавная, но уверенная походка, идеальный разворот тонких плеч, светлые волосы, убранные в аккуратную прическу. Злата улыбнулась одному посетителю, другому, а потом вдруг наткнулась глазами на Бахурина. Даже отсюда через ползалы он смог заметить, как она сглотнула и побледнела, несколько раз моргнула, замешкалась, а потом резко отвернулась к подруге. «Она нестабильна», — подумал Демид. «А значит, доверие к мужу пошатнулось. Осталось додавить и взять, что нужно». Учеба в закрытом учреждении, где корпуса расположены в глухом лесу, работа на результат. Он всегда был профессионалом с самой студенческой скамьи, без промахов и огрехов. Твердо шел вперед. Он и сейчас не позволит себе оступиться. От него зависят жизни людей, ведь тогда в машине Бахурин Злате не солгал. И все имеет свои последствия и свои допустимые сопутствующие потери. В этой опасной игре именно Злата может стать такой потерей. Не для Бахурина, ее он упустил еще тогда, десять лет назад. Винил себя долго, потому что разве так борются за любовь? Психанул, обиделся, а надо было вернуться, взять за руку и просто утащить с собой, поговорить с отцом как мужчина с мужчиной, предпринять хоть что-то. Но он закрылся в своей обиде. Сам виноват. Только он. Не она, девчонка, только-только начинавшая пытаться вылететь из гнезда. Выглянула, закружилась голова, она и спряталась обратно. А именно он должен был. Но не смог, не подстраховал, не поймал, просто ушёл. Так вот теперь она может стать не только его потерей. В таких делах, как ведёт Дембицкий, можно лишиться жизни, если оказаться не там и не с теми. И Демит не хотел, чтобы Злата стала этой сопутствующей потерей. Он не знал, насколько она дорога Дембицкому и пока не понял, насколько дорог он ей. Бахорин презирал её за то, что выбрала такую жизнь, что продалась такому, как этот бандит. но он не допустит, чтобы с ней случилось непоправимое. Лучше сам причинит боль, обидит, если потребуется, но она будет жить. Три точка. Тегамотный вечер шёл своим чередом. Бахурин сидел с родителями Натальи за одним столиком, пока выступали учредители вечера, несли о коレシцу о важности данного мероприятия и своей собственной. Выступила и Злата, но сказала всего пару слов, поблагодарив всех, кто поддерживает их семью в этот сложный период. Отметила, что жизнь продолжается, и фирма «Де Транс» не собирается отступать от заявленных обязательств и участия в благотворительных акциях и спонсорстве. Пока говорила, пару раз бросила взгляд на столик, за которым сидел Бахурин, но тут же отводила глаза. А он наблюдал внимательно. Злата отлично владела собой, но Демид знал, помнил некоторые моменты, по которым мог предположить её реальное состояние. что она немного поджимает мизинцы на ладонях, когда волнуется, или чуть приподнимает правую бровь в разговоре, когда пытается добавить в себе уверенности. Незначительные и незаметные моменты, но ведь он знает, читает её даже спустя десять лет. Я думаю, совместный отпуск пошёл бы вам обоим на пользу. Мать прикоснулась к локтю Демида, вернув его мысли за столик к присутствующим. «Сынок, ты когда вообще был в отпуске?» «Два года назад». «Вот об этом я и говорю». Наташа вот уже и варианты наметила, куда бы мы могли съездить в ближайшие недели. Наталья слишком увлеклась беседой с его родителями, забылась, кажется, и Бахорин ощутил острую вспышку раздражения к ней. Она ведь прекрасно знает, что он терпеть не может, когда за него решают. Отдыхать нужно обязательно, поддакнула она матери. Вот и отдохнёшь, а мне некогда. отрезал Демит слишком рисковато. Отчего Наташа залилась краской, а мама посмотрела на сына с укором. Его спутница смутилась и сделав глоток из бокала с шампанским, постаралась перевести тему. Разговор далее продолжался довольно вяло и толком ни о чём. К нему присоединился отец, и Бахорин совсем потерял нить. Что-то там о перспективах продвижения по карьерной лестнице в ведомстве. Наташа, видимо, сильно хотела понравиться родителям Демида, стала соглашаться с отцом и даже вроде как убеждать Бахорина, что семейный тандем в МВД мог бы стать весьма удачным и выгодным. Бахурину захотелось сказать ей о прекращении отношений вот прямо сейчас, чего он, естественно, делать не стал. Но ему стало настолько тесно и некомфортно, что он решил сделать, как всегда, уйти в работу. Да и пора было. Время шло, а результата не было. И чем дольше, тем опаснее становилась ситуация. «Мне надо отойти. Это по работе». Он оборвал Наталью, которая в этот момент, кажется, что-то ему говорила. «Ох уж, это ваша работа!» Тяжело вздохнула мама и постаралась увлечь Наташу разговором. За всей этой часовой бесполезной болтовнёй Бахурин не упускал из периферического зрения злату. Заметил, что Оленин не единожды подносил ей бокал с шампанским. Несмотря на усилия держать объективность, Бахурин всё же отдавал себе отчёт, что этот тип ему не нравится не только в силу обстоятельств дела, но и лично. Их, кстати, учили доверять чутью, так что всё это в пределах нормы. Демид встал из-за столика и направился к тому, за которым сидели Злата, этот Оленин и её подружка-коротышка. Передёрнул плечами, ощущая Наташин взгляд на спине. «Что с ней не так? Он же сказал, работа!» «Добрый вечер!» Он сдержанно улыбнулся, когда сидящие за столом девушки подняли на него глаза. Оленин куда-то в этот момент отошёл. «Представите меня своей компаньонке, Злата Владимировна! Вечер мог быть и добрее, не пытайся вы посадить моего мужа за решётку!» Она подняла бровь и сделала глоток из бокала. Лариса, познакомься, новый следователь по делу Глеба, Демид Алексеевич Бахурин. Корытышка перевела на Демида глаза и посмотрела как на достопримечательность. Здравствуйте, сказала коротко, но разглядывать не перестала. Я могу пригласить тебя на танец, перешёл на ты. Злата проморгалась от неожиданности его предложения, сглотнула. Думаю, в нынешней ситуации это неуместно. К тому же вы со спутницей Это не допрос, так что ничего кромольного не вижу. Мама Спутницы не против. Злата поколебалась ещё несколько секунд, посмотрела на свою подругу, которая растеряна пожело плечами, но потом вложила тонкие пальцы в протянутую ладонь Бахурина и поднялась. Демид провёл её в дальнюю часть танцевальной зоны зала, где толпилось много людей. Что бы со стороны столиков их было не особо видно. Развернул её и мягко привлёк ближе. Девушка вздрогнула, когда ей Наталью легла его ладонь, и отвела глаза, опустила их вниз. Она потом стала смотреть ему куда-то через плечо. Играла фоновая инструментальная музыка, пара неспешно двигались, о чём-то переговариваясь. Но Демит и Злата поначалу молчали. Ей нужно было справиться с участившимся сердцебиением, не дать ему понять, что её дыхание сбилось, а ему напомнить себе, что это всё работа, подавить реакцию тела на её запах. Сколько бокалов шампанского ты выпила? Я должна тебе отчитаться? У тебя расширены зрачки. Ты теперь и это будешь контролировать. Бахурин почувствовал, как на прегласи её ладонь в его руке сжал чуть сильнее. А потом она сморгнула и чуть отступилась. Ты мне так ничего и не прислала. Муж просил тебя передать что-то своему помощнику Злата. Ты вроде бы сказал, что это не допрос. Бахурин заметил, что Злата как-то странно снова дрогнула веками. Демит, я пойду. Наверное, действительно выпила многовато шампанского. Сколько? Я правда пойду. Но Бахурин её не отпустил, потому что дыхание молодой женщины вдруг потяжелело, и сама она тоже стала опираться на его плечо сильнее. Злата, тебе нехорошо? Я не знаю. Голова кружится и пить хочется. Я выпила не больше двух. Кто подавал? Я не. Мне нужно в уборную. Она слабела на глазах. Бахурин подхватил девушку за талию крепче и стараясь не привлечь лишнего внимания, вывел в коридор, завёл за поворот, остановившись у лифта, где никого не было. Посмотри на меня, Злата, аккуратно сдавил пальцами щёки и вынудил приподнять голову. Она была явно не просто пьяна. Кожа побледнела, губы пересохли, это даже под помадой было видно, зрачки слишком расширены. Злата, ты не взяла телефон, и я тебя потеряла. К ним спешила из залы её подруга. Что здесь происходит? Ей стало нехорошо. Бахорин заметил в руках Артёмовой сотовый Златы, который она продемонстрировала, упомянув его. Помоги ей прийти в себя. действуя отвлекающе, Бахорин помог Злате опереться на руку подруги, а сам параллельно другой рукой взял её телефон. Остался стоять под дверью женской уборной, пока Артёмова оказывала Злате помощь. Открыл раскладной золотистый телефон и пробежался по контактам, по последним вызовам. Просматривать галерею времени не было сейчас, и Демид просто вытащил из её телефона накопитель, вставил свой телефон, скопировал все данные, а потом переставил обратно. Она не глупая, думаю, сфотографировала то, что просил передать муж. Но он просил в этом Димит не сомневался. Да, к сожалению, честные методы работают не всегда, особенно когда на кону человеческие жизни. И жизнь Златы в том числе. Ведь ни один Бахурин смог предположить, что Димбитский мог спрятать важную информацию у жены. Конкуренты тоже могли догадаться, и судя по состоянию Златы, охота уже началась. А значит, времени нет совсем.